пути будущего черная небо спускалось к горизонту густо фиолетовыми краями рядом с сухим распаленным солнцем крупные жесткие звезды зловещие, пристальные немигающие безмерное спокойствие тишина последних высот атмосферы далеко внизу гигантская темная масса земли Огромный шар со скоростью боли долетел над поверхностью планеты. Его блестящая оболочка ослепительно сверкала на Солнце. Широкий плоский диск, как кольцо Сатурна, опоясывал шар под наклоном в 45 градусов к поверхности Земли и перпендикулярно к лучам Солнца. Четыре ряда выпуклых окон шли кругом шара, и по одному огромному сферическому окну на верхнем и нижнем его полюсах. Термоэлектрический корабль Улинского на высоте 200 километров совершал свой обычный рейс между Москвой и Владивостоком. То, что было мечтой в начале XX века, стало реальностью в Союзе Советских Социалистических Республик в последней четверти того же века. Солнце несло в своих лучах этот огромный корабль весом в 65 тонн, как ветер пушинку над землей. В четырех этажах шара разместились пассажиры, команда, машины, припасы, грузы, комфортабельная обстановка и все оборудование корабля. Первый, самый верхний и самый небольшой этаж был занят рубкой пилота. Она вся была уставлена резервными приборами управления, автоматическими определителями высоты и скорости местонахождения радиоводителем, автоматически менявшим курс корабля во избежании столкновения со встречными кораблями или метеоритами. Пилот лишь следил за вспыхивавшими на диспетчерской доске разноцветными сигнальными лампочками. и световыми показателями хода корабля и работы машин. Телеустановка с экраном связывала его со всеми этажами корабля, и он мог по желанию наблюдать работу любой машины, любого человека из команды корабля. Другой телевизор связывал его с землей. Второй этаж, считая сверху, был разбит на ряд секторов вокруг центральной шахты с лифтом, соединявшим все этажи. Здесь было несколько салонов с удобной легчайшей мебелью, с художественными панно на стенах, большие коллективные экраны телевизора висели на стене в каждом салоне. Несколько небольших индивидуальных телевизоров стояли на красивых колонках в разных местах салона. Индивидуальные каюты предоставлялись отдельным пассажирам желавшим отдохнуть в одиночестве или поработать и в эти краткие часы перелета. В этом же этаже часть секторов была отведена под каюты экипажа корабля. Следующий, третий этаж, также разбитый на секторы, был занят грузами, припасами, багажом, кухней, ванными. В последнем нижнем этаже помещалось машинное отделение, В центре его находилась главная движущая машина корабля — реактивная установка с дюзой, взрывная, расширяющаяся в виде рупора труба. Установка состояла из котла, кверху которого подходила дюза с газом высокого давления. Внизу от котла отходила труба с газом низкого давления, направляясь к турбокомпрессору. Последний. Собирая из котла отработанный газ, доводит его опять до требуемого давления и гонит в трубу к дюзе вверху котла. Там газ взрывается, происходит сильная реакция, служащая движущей силой корабля. Основную работу несет турбокомпрессор, который приводится в действие электричеством. Огромный шар диаметром в 20 метров подвешен был на кардане, как судовой компас в центре диска. Благодаря такой системе соединения он мог менять положение диска относительно Солнца так, чтобы плоскость диска была всегда перпендикулярна солнечным лучам. Кроме того, и сам корабль мог менять направление движущей реакции и этим самым менять и направление собственного движения в пространстве. Электричество непрерывным потоком лилось в корабль из окружающего его диска. Диск был гигантским термоэлементом, превращавшим солнечную тепловую энергию в электрическую. Он состоял из двух металлических дисков, лежавших друг на друге. Эти диски были из различных металлических сплавов, которые давно заменили висмут и сернистую медь, употреблявшиеся раньше для построения термоэлементов. Эти новые сплавы давали возможность использовать до 75% падающей на них солнечной тепловой энергии. Один из этих дисков, обращенный к Солнцу, значительно разогревался им, другой же, находившийся все время в тени, подвергался действию сильного холода, который и царил на этой высоте. Вследствие такой огромной разницы температур, Между верхним и нижним дисками, между ними, возникал электрический ток. На той высоте, на которой находился наш корабль, Солнце давало каждую минуту на каждый квадратный метр, обращенный к нему поверхности диска тепловой энергии, около двух лошадиных сил, или полутора киловатт. Считая, что 25% этой теплоты терялось через лучи испускания в холодное пространство, Тысяча квадратных метров диска вырабатывала ежеминутно около 1200 кВт электрической энергии. Электрической энергии, получаемой от диска, было достаточно не только для работы турбокомпрессора, обогревания корабля, работы различных приборов и подсобных машин, но и оставался еще значительный излишек, который собирался в легких, небольших, но мощных аккумуляторах особой конструкции. Когда в суточном своем вращении Земля закрывала Солнце и диск прекращал вырабатывать энергию, аккумуляторы отдавали машинам и приборам накопленную за день электроэнергию, и корабль продолжал нестись с прежней скоростью в безграничном пространстве. Еще в начале XX века Австрийский ученый Улинский выступил со своим проектом такого термоэлектрического стратокорабля. Он всюду пропагандировал его, но успеха не имел. Капиталистический мир вступал тогда в полосу войн, революций неслыханного кризиса. капиталистам было не до корабля Улинского. Только в СССР, где в это время академик Йоффе развил широкую пропаганду термоэлектрического процесса, живо заинтересовались проектом Улинского. Однако вплотную к его реализации тоже подойти не могли, так как многие детали проекта были еще недостаточно глубоко разработаны. Проблема реактивного движения не была еще вполне изучена. Коэффициент полезного действия известных тогда термопар – был слишком еще низок. на могучий расцвет науки и техники в Советском Союзе за последние два десятилетия позволил добиться решения и проблемы термоэлектрического стратоплавания. Над необъятными, широко раздвинувшимися просторами Союза Советских Социалистических Республик регулярными рейсами уже несколько лет совершали полеты корабли Улинского. В салоне второго этажа, Несколько человек сгруппировались вокруг одного из экранов телевизора. На большой матово-серебристой его поверхности проносились картины земных пейзажей, над которыми пролетал корабль. На экране появились горные отлоги в складках и морщинах ущелий, долин, перевалов. — Урал! — произнес седой человек, высокий широкоплечий, с розовым свежим лицом. — А вот и Свердловск! На экране, появляясь и исчезая среди невысоких гор и увалов, быстро приближалась и вырастала масса светлых зданий, то высоких и стройных, как башни, то распластавшихся по земле с отдельными выступами кверху. Они сверкали на солнце миллионами своих стекол, как алмазная россыпь, прорывались из бурно затоплявшего их моря зелени. Свердловск в эту эпоху, сделался крупнейшим индустриальным центром и узловым пунктом на мировых путях сообщения. Его вокзалы являлись местом скрещения важнейших земных, воздушных и стратосферных магистралей земного шара. Его огромное значение объяснялось главным образом непосредственной близостью к ценнейшим основным источникам сырья, которые перерабатывали его производственные установки. над городом Стаями носились, взлетали, садились, как рой серебристых жуков, геликоптеры, автожиры, мотопланы и другие летательные снаряды самых разнообразных конструкций. Они садились на газон площадей, на широкие балконы и на зеленые крыши зданий. Корабль стремительно мчался вперед. Город как будто подкатывался под него. «Я не узнаю города». Воскликнул один из пассажиров, молодой человек, маленький, тощий, с огромной, совершенно лысой головой. «Куда девались его фотокрыши? Вы позволите замедлить телевизор?» Обратился он к остальным пассажирам. «Пожалуйста», — ответил седой пассажир, — «но ну что вас здесь поразило?» Большеголовый молодой человек подошел к экрану и повернул черную ручку регулятора на несколько делений назад. Уральские горные пейзажи, быстро проносившиеся на экране, пошли в обратном направлении, через несколько секунд появился вновь Свердловск. Человек откинул кверху небольшую блестящую ручку, и изображение города застыло на экране. «Как странно», — проговорил молодой человек, — «еще так недавно, всего лишь год-полтора назад, здесь все крыши зданий были голы и пустынные А теперь смотрите». Плоские крыши были сплошь покрыты цветниками и ярко-изумрудными газонами. Стаи геликоптеров и автожиров взлетали и садились на них в точно очерченные клетки. Маленькие человеческие фигурки привычно и уверенно двигались между ними. Разве вы не слыхали, что Высшая комиссия по здравоохранению и Высшая комиссия аэронавтики оказались победителями в споре с высшей комиссией по энергетике. Этот вопрос задал сидевший в углу в покойном, из упругой сетке, кресле человек средних лет с фигурой и мощной шеей атлета и живыми, блестящими глазами на бритом худощавом лице. Все повернулись к нему. «Хотя, в сущности, — засмеялся он, — комиссия по энергетике оказалась побежденной в этом вопросе только потому, Что вышла победительницей в другом? «Простите», — сказал высокий седой человек, — «я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Я художник Глебов. Может быть, вам пришлось слышать эту фамилию?» «Как же, как же», — перебил его человек в кресле. «Ну как не слышать? Я часто наслаждаюсь вашими чудесными произведениями. Очень рад лично познакомиться с вами лично, а не только через телевизоры». «Моя фамилия Фирмен. Я фотоэлектрик, директор Центрального гелиоинститута в Ташкенте». «А, это прекрасно», — вмешался большеголовый молодой человек. «Тогда именно вы сможете объяснить нам Свердловскую метаморфозу». «Очень охотно. До Владивостока еще времени хватит. Как вам известно, последние лет двадцать в большинстве городов нашей страны все крыши зданий, жилых домов, производственных установок были превращены в фотоэлектрические станции, перерабатывающие солнечный свет в электрическую энергию. Еще раз простите, но я должен прервать вас. Мои 70 лет объяснят вам мое невежество. К сожалению, в мои юношеские годы, годы моего учения, еще не было того политехницизма, который привит и действует уже 40-50 лет. Поэтому я был бы очень вам благодарен, Если бы вы хоть кратко объяснили мне, в чем сущность этого фотоэлектрического процесса. Пожалуйста, это нетрудно сделать в двух словах. Фотоэлемент дает возможность преобразовать лучистую, световую, солнечную энергию непосредственно в электрическую. В самом простом виде твердый фотоэлемент представляет собой либо медную пластинку, покрытую слоем закиси меди, либо железистый лист, покрытый слоем селена. Оксид меди или селена в свою очередь покрытый тонким полупрозрачным или сетчатым слоем металла. Свет через этот верхний электрод срывает и гонит поток электронов из оксида меди или селена в металл. При этом возникает электродвижущая сила, а в замкнутой цепи электрический ток. Это явление было известно очень давно. однако коэффициент полезного действия фотоэлемента был ничтожно мал, миллионные или, в лучшем случае, тысячные доли процента, падающие на фотоэлемент солнечной энергии. Вследствие этого практическое использование солнечной энергии при помощи фотоэлементов казалось тогда совершенно невозможным. Однако этим явлением, не вышедшим в то время еще из кабинетов ученых-физиков, заинтересовалась техника. ее напором, а также благодаря открытию купрооксидных медно-закисных элементов, совершенствование фотоэлементов пошло гигантскими шагами. Уже в начале 1930 года фотоэлементы улавливали одну сотую процента солнечной энергии. — Ого, какое завоевание, какой успех! — иронически промолвил молодой человек. — Вы... «Иронизируйте над этим», — заметил Фирман. «Однако этот шаг, этот первый шаг, я считаю самым важным, интересным и огромным. Вы не должны забывать, что самое трудное — это найти путь, практический способ материального воплощения нового принципа. Как бы ни было еще ничтожно, мало — это материальное воплощение. Дальше уже, как говорится, дело техники. Конечно, в наш век — век гигантского». всестороннего развития техники. Как же повела себя техника в данном случае, засмеялся Глебов. Смею вас уверить, отлично. Летом того же 1930 года фотоэлементы улавливали и превращали в электроэнергию вместо 1/100 процента 1/10 процента той солнечной энергии, которая падала на фотоэлемент. В мае 1931 года академик Йоффе докладывал всесоюзному совещанию по составлению плана электрификации, что имеются уже различные фотоэлементы очень простые по конструкции с коэффициентом использования солнечной энергии до 2%. Уже тогда фотоэлемент площадью всего лишь в 49 квадратных сантиметров под действием солнечного света полной яркости – давал электрический ток, способный приводить в действие небольшой электромотор. Позднейшие опыты в лабораторных условиях с некоторыми фотохимическими реакциями открывали возможность использования солнечной энергии до 80%. И здесь страстным пропагандистом выступил все тот же академик и физик Йоффе. Он уже тогда доказывал, что даже при современном ему знании электрического процесса, и при коэффициенте использования солнечной энергии только лишь в 3% раскрываются огромные перспективы. Он, например, пропагандировал идею покрытия крыш домов с закисью меди, красной, очень дешевой. «О да», — со смехом перебил рассказчика Глебов, «эту компанию я отлично помню. Тогда это было примерно... В 1950 году большинство крыш в городах были покрыты прекрасными густыми скверами, цветниками, газонами. Вот как сейчас в Свердловске. Впрочем, нет, — добавил он, всматриваясь в экран телевизора. Тогда они были ярче и гуще. Компания Йоффе угрожала лишить нас одного из лучших украшений наших городов — зеленых крыш. — В эти газоны и скверы еще очень молоды, — сказал фирмен. Но при современной агротехнике они так быстро и так буйно разрастаются, что еще через год вы их не узнаете. Глебов встал с кресла и подошел к стене у двери, выходящей в центральную шахту. На стене висела карта легких закусок, сластей, напитков. Рядом со списком, против каждого названия, в стену были вделаны разноцветные кнопки. «Я для вас возьму...» «Мичуринские бананы», — сказал он, обращаясь к фирману и другим собеседникам. «О себе древнее мороженое. Я обожаю его с детства». Он нажал несколько раз красную кнопку, потом зеленую. «Я помню эту яростную кампанию за крышей фотобатареи. Практическая польза этих крыш мне было известна, хотя сущность фотопроцесса я понимал тогда еще меньше, чем теперь». Из стены рядом с кнопками... выскочила небольшая лакированная полочка и закрепилась в горизонтальном положении. Одновременно над ней в стене раскрылось квадратное отверстие, из него с непрерывно вертикально движущегося транспортера на полочку соскользнула чашка с мороженым и корзинка с бананами. Глебов поставил корзинку с плодами на столик посреди каюты и сам уселся с чашкой мороженого в свое кресло. у Таяла во рту нежная мякоть банана. «Я чувствую, — сказал он Глебову, — что вы были в оппозиции к компании Академика Йоффе. Но я вам прощаю ваше преступление ради этого удовольствия». «Но как вы узнали про бананы? Ведь в карте закусок и фруктов они не указаны». Глебов улыбнулся. «Я их взял с собой в дорогу и сдал на хранение в холодильник». но вернемся, однако, к крышам. Я помню, как Йоффе агитировал, что каждая крыша может превратиться в огромный фотоэлемент, и электричество, вырабатываемого этим фотоэлементом в течение шести-семи дневных часов, вполне хватило бы, по его расчетам, на освещение восьми этажей этого дома. Он поражал воображение своих современников». Доказывая, что если таким же способом превратить фотоэлементы крыши всех московских домов, то при 5% использовании солнечной энергии Москва получила бы столько же электроэнергии, сколько вырабатывала в то время самая мощная Днепропетровская гидростанция при полной ее нагрузке. Ну что же, сказал Фирман. В конце концов, он оказался прав. Через два десятка лет... Советская наука и техника далеко уже перешагнули те 5%, которые составляли когда-то предмет мечтаний академика Йоффа. Коэффициент использования солнечной энергии в фотоэлементах достиг уже 10-12%. Наступила эра массового производственного использования солнечной энергии, в основном по методу, предложенному академикам Йоффы, и до сих пор всюду применяемому. Все крыши жилых домов и производственных установок были переделаны в плоские фотоэлементы, способные автоматически поворачиваться вслед за движением Солнца. Покрытые особой краской, они поглощали солнечный свет, перерабатывая его в электроэнергию. Электроэнергия стекала по проводам с крыш, обслуживая нужды зданий, находившихся под этими крышами. А избыток ее со всего города собирался в центральную аккумуляторную станцию, где накоплялся для ночного использования для зарядки передвижных аккумуляторов для снабжения электроэнергии аэротранспорта в пути и так далее советская страна и ее промышленность получили возможность совершенно отказаться от хищнического сжигания каменного угля и нефти в топках котлов из угля и нефти химическая промышленность получившая гигантское развитие стала добывать ценнейшие продукты. Вся энергия, необходимая для жизни страны, для ее фабрик и заводов, для подземного, надземного, водного и подводного транспорта, для отопления бытовых нужд, добывалась уже из неисчерпаемых ресурсов солнца, ветра, воды, подземного тепла, разности температур. Не стало высоких труб и клубов дыма, обволакивавших раньше города... отравлявших воздух, губившие здоровье людей. Однако за последние несколько лет все больше и сильнее стало ощущаться неудобство в связи с невозможностью использования крыш для озеленения городов и в особенности для непосредственных потребностей аэротранспорта. Вы, вероятно, из личного опыта знаете, как затруднительно стало в последнее время пользоваться индивидуальными геликоптерами, автожирами, мотопланерами, аэроциклами. Все они стали так удобны, просты и невелики, и получили такое массовое распространение, что в городах не стало хватать посадочной площади. Это стало, наконец, серьезной проблемой. Спасло положение новое открытие в области фотоэлектрического процесса. электрики нашего центрального гелия института в Ташкенте после долгих поисков добились пять лет назад такой комбинации нескольких медно-закисных фотоэлементов, которая довела коэффициент использования лучистой солнечной энергии до 25-30%. Благодаря такому повышению интенсивности процесса получилась возможность с меньшей площади фотоэлемента получать гораздо большее количество электроэнергии. Таким образом, отпадала необходимость использования крыш для производства электроэнергии. И высшая комиссия по энергетике решила произвести первый опыт в этом направлении снять фотоэлементы с крыш именно в Свердловске, как крупнейшим потребителем электроэнергии. Если опыт пройдет удачно, то эта комиссия – охотно признает себя в споре с высшими комиссиями по здравоохранению и аэронавтике, потому что она будет считать себя победительницей в области гелиоэнергетики. «Прекрасно. Но что же заменит крыши города? Как будет получаться электричество из солнечного света?» — спросил Глебов. Как это видно на экране, крыши Свердловска превращены уже в цветники, газоны и одновременно в аэродромы. А гелиостановки перенесены на юг от города туда, где больше солнечных дней в году, на высокие вершины Таганай и Ремень и Монтау и другие. Здесь были устроены гигантские фотоэлементы с площадью поглощения света десятки и сотни гектаров. отсюда энергия от счасти по высоковольтной сети от счасти уже без проводов передается на весь средний и южный урал Однако где мы теперь ловким гимнастическим движением он выбросил себя из глубокого кресла подошел к экрану и восстановил движение телевизора после краткого хаоса и быстро промелькнувших отрывков пейзажей на экране вновь началось главное движение уральских горных картин проносившихся где-то в сотнях километров под кораблем. «Какая же это местность под нами?» — спросил фирман, всматриваясь в экран. «А, узнаю!» — воскликнул он наконец. «Вот это удача! Мы приближаемся к горе Кыцлар, на которой находится последняя фотоэлектрическая установка. Сейчас мы перелетим через эту гору и увидим ее южный склон. Внимание!» На экране быстро вырастало дикое и мрачное нагромождение скал северного склона горы. Еще мгновение под кораблем пронеслась залитая солнцем голая вершина. Перед зрителями открылась неожиданная картина. Возгласы удивления и восклицания наполнили салон. «Что это такое?» — с недоумением спросил Глебов. Весь южный склон горы с мягкой покатостью от вершины до подошвы был покрыт гигантской броней цвета вороненной матовой стали. Броня была разбита на множество отдельных квадратов. Крайние левые квадраты были приподняты, а правые опущены. Так что вся плоскость брони оставалась ровной, плоской и в то же время перпендикулярной к лучам солнца, уже опускавшегося к западу. Странное, незабываемое впечатление производила гора на зрителей. вот это и есть кацларский фотоэлемент последней муральской системе сказал фирмен повернув регулятор и фиксируя гору на экране под плоскостью фотоэлемента расположены светочувствительные фотомашины которые следят за движением солнца и автоматически поворачивают вслед за ним всю плоскость фотоэлемента таким образом он получает в течение всего дня солнечные лучи в максимальном количестве и максимальной интенсивности. Там же, где машины находятся, и огромные аккумуляторы, собирающие электроэнергию со всей поверхности фотоэлемента. «Сколько же здесь можно получить этой электроэнергии?» спросил человек в очках. Расчет простой. Вся площадь Кацларского фотоэлемента равна 210 гектарам. ясный солнечный день на широтее коцлара солнце посылает на 1 квадратный метр поверхности перпендикулярно к его лучам 1 киловатт электроэнергии помножьте это на два* миллиона сто тысяч квадратных метров поверхности коцларского фотоэлемента и вы получите два* миллиона сто тысяч киловатт мощности этой установки это почти в 4 раза больше мощности днепропетровской гидроэлектростанции и почти равно мощности ышенской гидростанции имейте при этом в виду что в то же время установка эта стоит советскому союзу в шесть раз дешевле если сравнить израсходованные на нее материалы энергию и время эксплуатация почти ничего не стоит весь процесс производства электроэнергии как впрочем и на всех гидростанциях аккумулирования ее и распределения происходит автоматически наблюдение за работой установки производится в Свердловске по автоматическому диспетчерскому аппарату, находящемуся в Центральной Уральской станции. Мы можем теперь уверенно сказать, что проблема обеспечения человечества энергии намережена полностью. Эта энергия имеется в его распоряжении в беспредельном, неограниченном количестве, пока существует наше Солнце. Это значит, пока будет существовать человечество. На экране... продолжали тускло отсвечивать синистальные плиты гигантского фотоэлемента. Все молча смотрели на них, на эти новые вечные генераторы, пленящие мощную энергию единственного источника жизни на Земле — Солнца. Громкий веселый смех разбивал тишину. Все вздрогнули и оглянулись в угол около двери. Там с небольшого экрана смеялось молодое лицо, худощавое, с тонким длинным носом и черными глазами, глубоко сидящими под высоким гладким лбом. «Андрей, откуда ты?» — радостно воскликнул большеголовый молодой человек. «Как ты сюда попал?» «Я тебя искал, Филат», — ответил голос с экрана. «Я сейчас в Москве, сижу у себя в комнате с ушибленной ногой. Вчера, подлетая к Москве, мой автожир...» На высоте двух тысяч метров от невероятной причины потерял пропеллер. Спуск я произвел не совсем удачно и ушиб ногу. Она как-то странно распухла и временами очень болит. Не посмотришь ли ты ее, Филат? Пожалуйста, милый, покажи ее. Я сейчас возьму свой аппарат. Одну минутку, погоди, Филат. Я должен сначала попросить извинения у твоих спутников. Вы забыли выключить ваш иконоскоп. и я невольно участвовал в вашей замечательно интересной беседе. «И еще раз простите за то, что своим смехом я прервал благоговейное молчание, навеянное на нас, конечно, победными словами вашего уважаемого спутника Фирмена». «Ну что же вы нашли в нашей беседе смешного?» – спросил Фирмен. «О, не в беседе, а в сравнении, совершенно случайном». На экране рядом с насмешливо улыбающимся лицом появилась книга с заложенным в нее пальцем молодого человека. Я взял с собой в дорогу старинную книгу. Она называется «История техники». Ее выпустили в свет в 1938 году. Вы не читали ее? Напрасно. Очень рекомендую. Так вот, как раз перед прекрасной лекцией фирмена я прочел там кое-что. Хотите, я это прочитаю вам? Это объяснит вам мой несколько непочтительный смех. Пожалуйста, пожалуйста, поспешил ответить за всех художник, в то время как фирмен замкнулся, поджав губы. Это должно быть интересно, читайте. Так вот, слушайте. Слухи о том, что Джеймс Уатт производит успешный опыт с новым паровым двигателем давно уже волновали промышленные научные круги. Но когда машина была опущена в эксплуатацию, она произвела необычайный фурор. Ее экономичность в потреблении топлива потрясла умы и кошельки. Использование энергии топлива в этом новом двигателе доходило до 1%. Это поражало самое смелое воображение деловых людей того времени. Что это означало в переводе на современные деньги, показывает тот факт, что Ватт и его компаньон, крупный капиталист Матью Балтон – выпуская на своем заводе этот новый двигатель, не просто продавали его, а отдавали его в аренду на условиях выплаты им ежегодно определенного налога от сбереженного машиной топлива. И даже при этих жестких условиях распространения машина Увата быстро вытеснила свою предшественницу. В 1777 году в английской горной промышленности работали два таких двигателя – В 1780 году — 80 двигателей. А к 1790 году во всем Корнуэльсе, наиболее богатом горном округе Англии, не оставалось ни одной атмосферной машины Нью-Камена. Все они были вытеснены машиной Уата. Молодой человек на экране поднял смеющееся лицо от книги. «Что, не правда ли интересно?» — спросил он — сотрясаясь от еле сдерживаемого смеха. Пассажиры с легким недоумением переглянулись. — Послушай, Андрей, — сказал Филат с оттенком нетерпения, — может быть, вообще говоря, это и интересно, но какое это имеет отношение к нашей беседе и к тем действительно поразительным вещам, о которых он нам рассказывал? — О, самое непосредственное, — ответил молодой человек с экрана. — Не забудьте только, что я говорил вам, что мое веселое настроение вызвано было сравнением. Вы обратили внимание на ту великолепную снисходительность, с которой автор книги говорит о неуклюжей машине Уата и о жалком 1% использования энергии топлива. Сколько в его словах скрыто гордости от сознания, что его век, 20-й век, использует это топливо в современных ему паровых машинах в пределах целых 20%. Меня рассмешило то, что я сейчас же поймал самого себя на таком же чувстве снисходительности по отношению к тем, как вы говорите поразительным вещам, о которых так торжествующе сообщил вам наш уважаемый фирман. — Что такое? — с возмущением в голосе спросил фирман, чуть не вскакивая с кресла. — Что вы хотите этим сказать? — Простите мою резкость, — уже вполне серьезно ответил Андрей. Но эти фотоэлементы на крышах... И на горах выглядят в моих глазах такими же нелепыми и варварскими, как египетские пирамиды и водяное мельничное колесо Древнего Рима. Перекрывать все крыши городских строений, одевать целые горы в фотоодежду, целые горы, на сотни гектаров застилать ею поля – это же дикость. Как можете вы испытывать чувство гордости и удовлетворения таким грубым… неизящным решением проблемы получения энергии. «А вы можете предложить что-нибудь лучшее?» — раздраженно спросил фирмен. «Да, я знаю это лучшее», — глаза Андрея засверкали. «И вы его знаете, но вы упорно отворачиваетесь от него, потому что сегодня его нет еще в наших руках. Вы его еще не ощущаете, а мы работаем над ним, и мы овладеем им». а иронически протянул фирман догадываюсь вы один из охотников за той синей птицей которую мы называем внутриатомной энергией да я ассистент всесоюзного института космической физики андрей зотов когда вы сможете поместив в любой исполнительный механизм шарик вещества весом в один грамм выполнить любую механическую работу без ощутимой потери энергии только тогда очевидно вы вполне оцените значение изящества в научных открытиях и теориях фирмен откинулся в кресле и, и все с той же иронией и наретом скуки на лице сказал я восхищаюсь дорогой мой вашим энтузиазмом но человечество не может пассивно ждать пока вы доберетесь до конца ваших поисков и поймаете наконец синюю птицу которая почти уже сто лет не дается нам в руки. — Теоретически мы уже добрались до конца. Могу вас в этом уверить, — прозвучал почти торжественно, со сдержанным ликованием голос Андрея. — Мы будем первыми в мире обладателями этого неисчерпаемого могущества. Напряженная тишина воцарилась на мгновение в салоне среди пассажиров. Фирман в необычайном возбуждении приподнялся в кресле и закричал. — Не может быть! Повторите! Вы нас мистифицируете! Ошеломленный Филат растерянно говорил. «Андрей, что ты говоришь? Ты не шутишь, Андрей?» И опять раздался с экрана вибрирующий от едва сдерживаемого волнения голос. «Я заканчиваю проверку последних вычислений и расчетов нашей бригады. Хотя ошибки быть не может, у нас в бригаде работает знаменитый Гельфанд, ваш сверстник, уважаемый Глебов. Мой или фотосчетчик за эти два дня...» не подал ни одного тревожного сигнала. Все будет правильно. В салоне раздался тихий мелодичный звук. «Это мой счетчик требует материала», — сказал с улыбкой Андрей. «Я дам ему сейчас самую важную решающую формулу Гельфанда. Через пять минут он ее расшифрует, и тогда я смогу закричать на весь мир о нашей радости. Одну минуту». Он отвернулся. и слегка прихрамывая, стал удаляться вглубь комнаты. Стало видно легкое изящное убранство ее из тканей с матово-металлическим отблеском и удивительно гармоничной окраски, легкой мебели художественной формы и отделки цветов, картин и небольших скульптурных фигурок. Возле одной из стен стоял на шести высоких и тонких ножках продолговатый ящик из темной лакированной пластмассы, утыканный черными, белыми, цветными головками, с кнопками, прорезями и с большой щелью на верхней поверхности. Из щели торчал продолговатый желтый листок из похожего на целлюлоид полупрозрачного материала. Листок погружался в щель, как будто его что-то втягивало туда. Пассажиры корабля видели, как Андрей, припадая на ногу, подошел к столу, с разбросанными на нем валиками, скрученными звукописными лентами, звукописных листков, старинными книгами в переплетах. Он начал перебирать на столе желтоватые гибкие листки, потом все беспокойнее расшвыривал их по столу, потом бросился открывать ящики стола, выбрасывая их содержимое, роясь в них со всевозрастающей тревогой. Пассажиры видели эту тревогу Андрея в его глазах и в его быстрых, беспорядочных движениях. Эта тревога стала передаваться кучке людей, взволнованно следивших за человеком, находившимся за три тысячи километров от них и на 200 километров под ними. Филат, наконец, не выдержал и крикнул «Андрей, что с тобой? Что тебя так встревожило?» Искаженное, бледное лицо Андрея повернулось к экрану. «Андрей!» — закричал Филат, бросаясь к экрану. «Что случилось, Андрей?» С экрана послышался глухой, прерывистый голос. «Я не могу найти формулу Гельфанда. пропала С нею много других». Все вскочили со своих мест и подбежали к экрану. Неподвижным остался лишь один человек с монгольским типом лица, сидевший в глубине салона позади всех. Но теперь, когда все переменили свои места... Эта обособленная фигура оказалась на виду, никем не заслоненной. Глаза Андрея остановились на этом человеке. Какая-то догадка сверкнула в них. Он бросился к экрану, протянув руки вперед и закричал. «Он здесь! Он летит во Владивосток!» а, -а, а «Я понимаю, я понимаю! Задержите его! Арестуйте! Он все время преследовал меня! Он украл формулы! Обыщите его! Сейчас же! Сию же минуту!» Голова Андрея металась перед экраном. Его глаза, устремленные в угол салона, на желтолицевого незнакомца, готовы были выскочить из орбит. Его голос хрипел. В салоне воцарилось смятение. Пилат нажал кнопку тревожного сигнала. Люди метались по комнате, не зная, что делать, и не спуская глаз с незнакомца. Тот уже стоял, вжавшись в угол возле окна. Его желтоватое лицо посерело, его глаза смотрели твердо и жестко. «Этот человек, очевидно, с ума зашел», сказал он резким голосом. «Я в первый раз вижу его». «Неправда», — вскричал Андрей, задыхаясь. «Вчера я застал его выходящим из моей комнаты. Он говорил, что ошибся. Обыщите его немедленно». В салон бежало несколько человек в форменных головных уборах. Впереди был командир корабля, высокий, Плечистый блондин с глубоким шрамом через щеку. В дверях столпились пассажиры из других кают и салонов. — В чем дело? — быстро спросил командир. — Кто подал сигнал тревоги? — Я, — ответил Филат, идя навстречу командиру. — У моего друга, ассистента Всесоюзного института космической физики, похитили чрезвычайной важности записи, касающиеся мирового открытия. Связавшись из Москвы через телевизор со мной, он случайно узнал здесь человека, которого он обвиняет в краже этих документов. Он требует его ареста и обыска. Этот человек, вот он стоит в углу. «Я поддерживаю это обвинение», — послышался голос Андрея с экрана. «Я настаиваю на немедленном обыске. Дело идет о документах первостепенной государственной важности. Не выпускайте его из виду, иначе документы могут быть уничтожены». Командир повернулся к незнакомцу. «Гражданин, я очень сожалею, но я вынужден выполнить свой долг. Прошу вас следовать за мной». «Я протестую против этого беззакония. Вы не имеете права», — ответил незнакомец, засунув руку в карман брюк. «Я готов отвечать потом за свои поступки, но вы должны дать обыскать себя», — твердо заявил командир. От него не ускользнуло движение незнакомца. Командир стоял возле экрана другого, меньшего телевизора и быстро произвел соединение с рубкой корабля. На экране появилось лицо Миронова, помощника командира. В это время незнакомец энергично ответил. «Я вам этого не позволю!» «Вы вынуждаете меня прибегнуть к силе!» — угрожал командир. «Вы не посмеете!» Командир подал знак. Три человека из команды вошли в салон и направились к незнакомцу. «Я вас слушаю, командир», — сказал Нейронов с экрана. Не успели люди из команды сделать и двух шагов, как незнакомец, выхватив из кармана небольшую металлическую коробочку желтого цвета, громко проговорил. «Вы не получите этих документов. Моя родина выиграет время и первая овладеет могуществом атомной энергии». С голосом незнакомца переплелся голос командира. «Миронов, включить генератор номер два БИС!» «Есть включить генератор номер два БИС!» — ответил Миронов. «Ей, моей родине!» — возбужденным скричал незнакомец. «Я отдаю свою жизнь и ваши в придачу!» Он с силой швырнул коробочку мимо окаменевших пассажиров под ноги командиру. Не пролетев и половины пути, коробочка, застыв, повисла в воздухе, недалеко от Фирмана. Фирман схватил ее и с видимым напряжением, преодолевая сопротивление какой-то непонятной силы, притянул коробочку к себе. Незнакомец бросился на Фирмана, но встретил людей из команды. В одно мгновение его руки оказались связанными за спиной. «Корвин», — сказал командир, обращаясь к одному из команды. Уведите этого человека в изолятор. Обыщите его, и все, что найдете, принесите сюда. Миронов обратился он затем к экрану. Выключите генератор номер 2БИС. Есть выключить генератор 2БИС. Все почувствовали какое-то облегчение, особенно фирмен, который перестал бороться с непонятным сопротивлением маленького снаряда. Пока незнакомец с высоко головой и с посеревшим, бесстрастным, как камень лицом, выходил под конвоем из салона, командир взял из рук фирмы на коробочку. Своеобразный запах ванили, смешанный с запахом разложения, поразил командира. Он осторожно отвел в сторону руку с коробочкой и тихо сказал «Детонал!» Холодное веяние смерти пронеслось в помещении сжало сердца находившихся в нем людей. Детанол — самое ужасное взрывчатое вещество, всего лишь полгода назад изобретенное. Несколько граммов его было бы достаточно, чтобы превратить в пыль весь этот блестящий корабль со всем его населением. Оцепенелое молчание прервал голос Андрея с экрана. — Что же все-таки произошло? Как это случилось, что ему не удалось привести в исполнение свое намерение? Командир, держа осторожно коробочку с детонолом, подошел к столику, на котором стоял прозрачный, художественно выполненный кувшин с розовым аршадом, поднял его крышку и опустил в жидкость опасную коробку. Жидкость в кувшине зашипела, вспенилась и окрасилась в ярко-изумрудный цвет. Лишь после этого командир повернулся к пассажирам и сказал... Когда он... Положил руку в карман. У меня мелькнуло страшное подозрение. Я понял, что у него в кармане какой-то снаряд. Какой именно я, конечно, не мог знать, но обычно они бывают металлические. И я рискнул. Я не подал виду о своих подозрениях и приказал своему помощнику пустить магнитный ток максимальной силы по оболочке корабля, надежде, что он прикует на месте опасный снаряд. Нам повезло, снаряд оказался сделанным из парамагнитного вещества, то есть вещества огромной магнитной проницаемости, и это нас спасло. Злоумышленник не мог преодолеть силы магнитного притяжения, и снаряд под действием этого притяжения со всех сторон остановился и повис в воздухе. В это время в салон вошел Корвин и подал командиру пачку прозрачных и гибких листов, желтоватого цвета, сплошь покрытых сложными математическими формулами. Командир подошел к экрану и с улыбкой показал их Андрею. «Эти?» Андрей с ответной, радостной улыбкой закивал головой. «Эти?»